На ранней заре проснулся Хандра Мандра, поглядел к свету, тихое вставало утро. Вышел на волю, огляделся. Было тепло, пахло берёзами с гор, капало с вётел, жвакало под ногами в траве. Не будил жалейкой, вот уже третий день. Обошёл дворы, обстучал окна: "Выгоняйте коров". Прошёл к ко двору во Врухиных, постоял Перекрестился на окна, постучал ручкой кнута в сенцы, поглядел на возившихся у погреба поваров, настоявшие в траве белые блюда с желтым, с белыми кусками и красными кружочками моркови, спросил, подмаргивая: "Это что ж такое у вас будет? Мороженое какое? Творожное?" Вышла простоволосая со строгим лицом Софья. выпустила холмогорку выбежала тяжёлой ступью сытая холмогорка потягивая слюну постояла на уголке вытянула к верху чёрно-белую голову затрубила до да, поулдён гляди не управится спросил хандрас софию а я почём знаю никак не управится и пошёл к быляй на край деревни где собиралось стадо Уже поднялось солнце, и всё заиграло промытой зеленью, и подсолнухи за забором смотрели загоревшимися шапками, теперь будут следить за солнцем. Сочно гляделся рой медвежий врак, как глядел и тогда, давно, когда в тёплую ночь июня в рядовой избе Степана Лабрухина родился Данила Степанович. Старины ежатся круги. из Манького, из Шалова, из Горбачёва, из Качково, с Чёрных прудов. Родня и знакомые приехали из Москвы, и пришли с фабрик Ключевские мужики. Ехали на телегах, шли пеши. Против дома Лаврухины встали рядком под вётлыми телеги. Лошади, привязанные за грядки, жевали надранную по дороге траву. Родные входили в дом поглядеть. сидели на ближних брёвнах в отравке у полисадника, дальние и совсем чужие, подальше у лошадей. Бабы надели что потемнее: серые и чёрные в кольчиках и горошках платочки, серые, кубовые, зелёные, чёрные платья. Мужики были в чёрных и синих поддёвках, в чёрных да блеска картузах, степные, строгие. Снавали мальчишки в праздничных пиджаках, в сапогах, с расчесанными головами, оглядывали себя, обтягивали кулаками карманы, мочили в росе сапоги и сгибались и оглядывались с заткв. Плакали дети, просили есть. С первым утренним поездом приехали из Москвы знакомые и родня: булочник, арендатор коровен с большим зеленым картоном. Маленькие подрядчики и поставщики. Подкатил на тарантасе пара с кучер мальчишкой, Василий Львович Здобнов, с женой в шляпке с лиловыми цветами. И прошёл в дом, оставив жену выбираться с помощью кучера. Во двух тарантасах приехал из Горбачёва причет с жёнами, с семинаристом и дечковым сынишкой на козлах. Папы приехали. Сейчас выносить будут Мы ещё долго не выносили. Подходила нищая братия, текла лениучим, взерошенным потоком. Тянулись из города и из посада, из-под монастыря, с из деревенская круги, шли на помин души, хоть раз ещё покрепче наесться. Был тут и старик из Маньково, и Алёшка Червиевый, и Вавася косноязычный, и Мишка Зимник, и многие. шла непокрытая и калечная родная округа, потерявшая уверенный голос и перезабывшая все песни, кроме одной: кормильцы, батюшки, подайте святую милосеньку Христа ради. Те, у кого отняла судьба руки и оставила рты, вымила закрома и оборвала карманы, навалила заплаты горбов, погасила и загноила глаза. Те, кто хорошо знает все дороги, сухие и мокрые, все концы, все руки. Не ищешь то наварило, говорили бабы. Каждому по блину, так у Лаврухиных и по два достанет. Бабы завернули верхние юбки, чтобы не озелениться.